но он не остался в полной темноте. Вглядевшись вниз, он увидел слабый свет и осторожно спустился по лестнице, неуклюже и закувшенно в руках. Внизу оказался короткий тоннель, и Ромеро прошел по нему. Влажный запах землища катал ноздри. Свет стал ярче, когда Ромеро приблизился к его источнику в небольшой оббитой фанерой комнате, где стояли деревянный стул и стул. Пол тоже был выстилен фанерой. Свет исходил от голой лампочки. закрепленный прямо на массивной потолочной балке. Войдя внутрь, Ромеро увидел слева лежанку, на ней лежали чистая подушка и одеяло. Справа в глубокой дыре стоял ящик, накрытый туалетным сиденьем. Ромеро решил, что сходит с ума. Из отдушины в дальней стене шел ветерок, теперь ставший слабее, когда люк подвала закрылся. Ромеро подумал, что вентиляционный ход должен быть длинным из-за заглушкой у входа. Так что если он будет звать на помощь, никто не услышит, даже находясь близко к владениям братьев. Из обдушины шло достаточно воздуха, чтобы Ромер мог не бояться удушья. Много чего можно было бояться, но хотя бы не этого. Фанера на полу и на стенах потеряла цвет от старости, а вот подушку и одеяло принесли сюда недавно. Когда Ромеро поднес их к носу, он почувствовал запах свежевыстиранного белья, уже заглушаемый запахом глины. Братья не могли знать, что я здесь окажусь. Они ожидали кого-то другого. Кого? Он почувствовал еще какой-то запах. Попытался убедить себя, что это лишь его воображение. Но избавиться от ощущения, что стены источают сладковатую вонь страха от многих здесь побывавших, он не мог. У него самого от страха так пересохло во рту, что пришлось сделать несколько больших глотков воды. Поставив кувшин на стол, он всмотрелся в находящуюся напротив дверь. Обыкновенная старая деревянная дверь, вертикальные планки, перехваченные горизонтальными досками сверху, снизу и в середине. Но эта дверь внушала предчувствие. Он знал, что должен ее открыть, что должен узнать, нет ли там выхода на свободу. Но было страшное предчувствие, что на той стороне его ждет какой-то несказанный ужас. Он велел ногам двигаться. Они не подчинялись. Он велел правой руке взяться за ручку. Она тоже отказалась. Вращение в мыслях усилилось от коротких быстрых вдохов. Ромеро понял, что вогнал себя в гипервентиляцию и с усилием заставил себя дышать нормально. Несмотря на прохладу подвала, с лица капал пот, а во рту пересохло как никогда. Он глотнул еще воды. Открой дверь. Тело неохотно повиновалось, дрожащие ноги перенесли его через камеру. Трясущаяся рука поднялась к ручке двери. Он потянул ее на себя. Ничего не произошло, и он было подумал, что дверь заперта. Но когда он потянул сильнее, дверь скрипнула и медленно отворилась. И глинистый запах ударил в ноздри раньше, чем глаза привыкли к темноте. На страшный миг ему показалось, что перед ним трупы. Он чуть не отшатнулся, беззвучно вскрикнув, пока остатки здравого смысла не велели ему смотреться сильнее. потому что он видит только набитые джутовые мешки. И корзины. И полки, набитые овощами. Картофель, свекла, брюква, лук. Боже мой, так это же просто овощехранилище под амбаром. Морщась от запах плесени, Ромеро стал искать другую дверь. Он простучал стены, надеясь услышать звук пустоты, говорящий о другой комнате за стеной. Может быть, даже выходе наружу. Ничего обнадеживающего он не нашел. «Офицер Ромеро!» Позвал голос со стороны люка. Ромеро вышел из овощехранилища и закрыл дверь. «Офицер Ромеро!» Голос был похож на голос Джона. Ромеро вышел из камеры и остановился в середине коридора. Из открытого люка падал бледный свет. «Что?» «Я принес вам еду!» На полу лестницы стояла корзина. Очевидно, Джон спустил ее на веревке и вытащил веревку раньше, чем позвал Ромеро. «Я не голоден!» На вашем месте я бы поел. В конце концов, вы же не знаете, когда я принесу вам еду в следующий раз. Пустой желудок Ромера свело судороги. Кроме того, я положил вам в корзину книгу, чтобы не было скучно. Д. Г. Лоуренс. Вполне уместное чтение, поскольку он жил на ранчо чуть, -чуть севернее Тахаса, И даже там похоронен. Плевать мне на него. Что вы собираетесь со мной делать? Ромеро сам испугался, услышав, как дрожит его голос. Джон не ответил. Если вы меня сейчас отпустите, я забуду обо всем, что здесь было. Пока еще не сделано ничего такого, чего нельзя поправить. Люк закрылся, луч бледного света исчез. Заскрежетало дно, задвигаемой на место бочки. Ромеро хотелось завопить. Он взял корзину и просмотрел ее содержимое. Хлеб, сыр, нарезанная морковка, два яблока и книга. Потрепанный том в твердой обложке, которую давно уже содрали. Название на титуле «Д. Г. Лоуренс. Избранные рассказы». Закладка на рассказе под названием «Та, которая уехала». Страницы этого куска книги так часто переворачивали, что верхние уголки почти стерлись. Там, куда пришлись удары по голове, было такое чувство, что туда вогнали полому. Ромеро часто дыша, с усилившимся головокружением вернулся в камеру. Корзину он поставил на стол. Потом сел на лежанку в такой слабости, что ему очень хотелось лечь, но он сказал себе, что должен прочитать рассказ. Что можно точно сказать про Джона – Этот человек серьезный. Рассказ должен быть важен. Ромеро открыл книгу. Зрение на миг мучительно раздвоилось. Он заставил себя сфокусировать глаза, и проблема исчезла так же быстро, как появилась. Зрение прояснилось. Но он знал, что это – сотрясение. Нужно в больницу. Сосредоточься, мать твою. Та, которая уехала. Действие происходило в Мехико. Рассказывалось о женщине, жене богатого промышленника, владельца прибыльных серебряных рудников в Сьерра-Мадре. У нее были чудесные сыны дочка. Муж ее обожал. У нее было все, о чем только можно мечтать. И все равно она задыхалась, она чувствовала себя собственностью своего мужа. Будто муж и дети владели ею как вещи И каждый день она все больше и больше времени Сидела одна и смотрела на горы Что там? Наверное, что-то чудесное Тайные деревни, быть может И однажды она поехала покататься верхом И не вернулась Ромеро бросил читать Его изнурил травматический шок Трудно не дать опуститься гудящей голове И снова свело пустой желудок Надо поддержать силы Подумал Ромеро Заставив себя встать, он подошел к корзине с едой, пожевал моркови и откусил кусок свежего хлеба с хрустящей коркой. Запил водой и вернулся к лежанке. От перерыва легче не стало. Столь же изнуренный, как раньше, он снова открыл книгу. Женщина уехала в горы. Она взяла с собой еды на несколько дней и ехала все вверх и вверх, предоставив лошади выбирать дорогу. Выше и выше. Мимо сосен, осин и тополей. И, наконец, когда стала реже растительность и голова кружилась от высоты, ее встретили на тропе индейцы и спросили, куда она едет. «В тайной деревне», — ответила им она, — «увидеть их дома и узнать их богов». Индейцы проводили ее в пышную долину, где были деревья, река и группа низких домишек светлых на солнце. Жители деревни приняли ее радушно и обещали научить. Зрение Ромера снова раздвоилось. Это напугало его, и он попытался свести изображение. Очевидно, сотрясение прогрессирует. От страха он стал еще слабее. Ему хотелось лечь, но он знал, что если заснет, может уже и не проснуться. «Звать на помощь!» — мелькнула паническая мысль. «Кого? Здесь никто не услышит, даже эти братцы!» Заставив себя встать, он подошел к столу, откусил еще кусок хлеба, заел яблоком и сел дочитывать рассказ. Он был уверен, что этим рассказом ему что-то хотят сообщить, но пока он еще не понял, что... У женщины было такое чувство, что это все во сне. Жители деревни хорошо с ней обращались. Приносили ей цветы и одежду, еду и напиток, сделаны из меда. Она проводила дни в приятной апатии. Никогда она еще не спала так долго и глубоко. Каждый вечер звучала гипнотическая песня барабанов. Менялись времена года. Осень сменилась зимой. Выпал снег. Солнце гневается, сказали жители деревни в самый короткий день года. Надо отдать Солнцу Луну. Они отнесли женщину в алтарь, сняли с нее одежду и всадили ей в грудь нож. От последней шокирующей страницы у Ромера голова дернулась вверх. Смерть женщины тем сильнее потрясала, что женщина знала о ее приближении и сдалась ей, не пыталась сопротивляться, почти радовалась ей. Как будто была не в себе, в трансе. Ромеро вздрогнул. Веки снова отяжелели, и он подумал о медовых напитках которые жители деревни ей приносили. Наверняка они были зельем. А черт, подумал он. Вся сила воли понадобилась ему, чтобы поднять тяжелую голову и вглядеться в корзину и кувшин на столе. К пище и воде было подмешано сонное зелье. Струйка страха прошла через сознание. Единственное чувство, которое он еще мог ощутить. Голова онемела так, что перестала болеть. Руки и ноги существовали где-то отдельно. Сейчас отрублюсь. Отстраненно мелькнула мысль. Он начал укладываться. Нет. Нельзя. Нет. Подними задницу с этой лежанки. Заснешь, умрешь. В голове крутилось колесо, но он поднялся, шатаясь на ноги. Качнулся к столу. Навалился на него. Чуть не перевернул. Выпрямился. Бросился к туалетному сиденью. Согнулся. Сунул палец в горло. Выблевал поглощенную пищу и воду. Вывалился в коридор, шатнулся к лестнице, схватился, повернулся, зашатался, прошел обратно до двери в овощной погреб, коснулся, повернулся и захромал к лестнице. И снова. Продолжай ходить, ты должен ходить. И снова. Ты должен стоять на ногах. Колени подгибались, он заставил их выпрямиться. Перед глазами серело. Он на подгибающихся ногах шел вперед, нащупывая дорогу руками. Никогда в жизни не было ничего труднее. Он и не знал, что у него хватит силы воли и решимости на такое. «Я не сдался», — повторял он про себя. Это стало мантрой — «Я не сдался». Время неслось полосами, забытье висело постоянной пеленой. Где-то посреди этого испытания зрение прояснилось, ноги стали держать. Он разрешил себе надеяться. когда вернулась головная боль. Это выветривало зелье. Он уже не качался, ходил. И продолжал ходить, настраивая себя. «Я должен быть готов», — повторял он. Он прояснялся, но недоумение оставалось. Зачем Джону нужно было, чтобы он прочел рассказ? Как предупреждение не есть и не пить? Или, быть может, это было объяснение того, что происходит? Предлагаемый выбор. Избавь себя от муки страха. Вкуси от щедрот земных и сдайся как та женщина. Чёрта с два. Ромеро вылил воду в туалетное сиденье. Она смыла туда воду, И теперь будет не так сразу ясно, как он поступил. Потом он оставил кусочек хлеба и несколько ломтий моркови. Пап кусал яблоки и сплюнул куски, оставив огрызки. Все остальное он отнёс в овощной погреб и спрятал в самом темном углу за корзинами с картошкой. Посмотрел на часы. Когда его сюда спустили, было 11 часов утра. Сейчас почти полночь. Услышав тихий скрип от отодвигаемой бочки, он лег на лежанку, закрыл глаза, свесил руку на пол и попытался смирить частое дыхание, чтобы казалось, что он в отключке. Осторожно, он может и притворяться. Еда почти вся съедена. Не загораживаем ни линию огня. Его схватили руками, подняли. Он обвис мертвым грузом, позволяя выволочь себя в коридор. Что-то бормотал, будто возражая против того, что его будет. Его обвязали веревкой. Один из братьев поднялся по лестнице и стал тянуть, а другие его подняли. В амбаре они сняли веревку, и он снова пошевелил головой и что-то забормотал. «Посмотрим, сможет ли он стоять», — сказал Джон. Ромеро позволил себе заморгать глазами. «Он приходит в себя», — заметил Марк. «Тогда он сможет нам помочь». Его вынесли на открытое место. Он мотал головой, будто проснувшись от ночного холода. Его сунули в кузов пикапа. Двое братьев сидели с ним, третий вел машину. Ночь была такой холодной, что он позволил себе задрожать. «Да, точно приходит в себя», — сказал Джон. Машина остановилась. Его подняли и вынесли в поле. Позволив себе чуть разлепить веки, Ромеро поразился, как ярко луна. Поле было то самое, где накануне братья пахали и убирали камни. Его поставили на ноги. Он притворился, что шатается. Сердце стучало. Он знал, что в ближайшее время придется что-то сделать. До сих пор он был перед ними тремя беспомощным. В амбаре было слишком тесно, чтобы затевать схватку. Нужно открытое место, где можно будет бежать. Кажется, это будет именно это поле. Потому что теперь не оставалось сомнений, что его намереваются убить. «Поставь его на колени», — сказал Джон. «Еще не поздно все прекратить», — ответил Марк. «Ты утратил веру?» «Я...» «Отвечай, ты утратил веру?» «Нет». «Тогда поставь его на колени». Ромеро дал опустить себя на землю. Сердце колотилось так, что он испугался, как бы оно не выскочило из ребер. В колени больно впились острые камни. Он не мог себе позволить реагировать. Его толкнули вперед на четвереньки. как животное. Шея была открыта. «Докажи веру свою, Марк!» Тихий скрежет, нож вынули из ножен. Он блеснул при луне. «Возьми!» — сказал Джон. «Но докажи веру свою!» Долгая напряженная пауза. «Правильно!» — сказал Джон. «Господь наш, прими эту жертву за славу земли твоей и щедростью, да напоит кровь!» Ощутив еще один острый камень, теперь под ладонью, Ромеро схватил его, извернулся и ударил ближайший силуэт изо всех сил по голове. Раздался ужасный хруст, силуэт застонал и осел. А Ромеро, вскочив на ноги, выдернул нож из рук Марка и вогнал ему в живот. И тут же бросился на оставшегося брата, в котором узнал Джона, потому что у него был в руке пистолет. Но Ромеро не успел ударить, как Джон шагнул назад и прицелился. И Ромеро оставалось только метнуть в него нож. Он попал. Но ранил Джона или нет, Ромеро не разглядел. По крайней мере, он заставил Джона отшатнуться и сделать еще шаг назад. Сбив прицел, и выстрел пропахал землю, а Ромеро уже бежал мимо пикапа на дорогу к дому. Джон выстрелил снова. Пуля ударила в пикап. Ускоряясь, подгоняемый страхом, Ромеро увидел впереди огни дома и ушел влево, чтобы не быть силуэтом мишени на светлом фоне. Третий выстрел. Пуля свистнула мимо, разбив в доме окно. Он напряг ноги до максимума, в груди жгло огнем. Дом становился все больше, и тут сзади послышался рев мотора пикапа. Надо уйти с дороги. Он взял еще левее, перелез через ограду и побежал через поле спаржи, сбивая нежные ростки. Мелькнул свет фар, пикап остановился. Четвертый выстрел разорвал тишину долины. Джон не без оснований считал, что в этой пустынной местности соседи вряд ли услышат или забеспокоятся. Кто-то стреляет по койотам. Пятый выстрел ужалил Ромеро в левое плечо. Быстро и хрипло дыша, он побежал зигзагом и в то же время наклонился вперед и прибавил скорости, насколько мог, только не разгибаясь. Добежал до следующей изгороди, протиснулся между брусьями и опять в поле, круша очередные всходы. На этот раз редиска, отметил он краем сознания. Рев пикапа приближался по дороге. Ему ответил другой рев, несущая мощь Рио Гранде, к которой Ромеро бежал. Огни дома остались справа. Он миновал их, бросаясь в темноту за фермой. Река гремела все громче и громче. Почти на месте, если бы только пылая ферме пикап бросился на перерез. Еще изгородь. Ромеро бросился между брусьями с такой силой, что ударился раненым плечом, но не обратил внимания. Луна освещала ему путь к пешеходному мосту. Он рванулся вперед, слыша сзади шум мотора. Вздымающаяся река отразила свет фар, свирепость белых гребней манила. С победным криком Ромеро достиг моста. Шаги его загрохотали по настилу. Ноги скользили на промокших от брызг досках, мост качался, его захлестывало водой. Ромеро оступился, качнулся, чуть не свалился в реку, но восстановил равновесие. Мимо просвистел выстрел, угодив туда, где он только что пробегал. Ромеро уже был за мостом и нырнул в кусты, пробираясь к темноте справа. Джон дал еще два выстрела туда, где скрылся в кустах Ромеро, а тот припал к земле, отчаянно стараясь не шуметь и пытаясь перевести дыхание. В горле жгло, грудь ныла. Он коснулся левого плеча и ощутил смесь холодной жидкости с теплым, вода и кровь. Его трясло, неостановимо. Фары грузовика осветили Джона, идущего по мосту. Пистолет в правой руке. И в левой что-то еще. Это что-то вдруг вспыхнуло. Сильный фонарь. Он обшаривал кусты. Ромеро еще сильнее прижался к земле. Джон пошел по мосту. «Я посчитал точно так же, как и вы!» Крикнул он, перекрывая рев реки. «Восемь выстрелов!» Выходя из машины, я проверил обойму. Семь патронов и еще один в стволе. В любой момент фонарь мог высветить укрытие Ромеро. Он схватил камень, благодаря Богу, что ранен в левое плечо, а не в правое, и метнул. Камень отскочил от моста. Ромеро уже бросился вверх по течению, когда Джон выстрелил туда, где он был. На этот раз Ромеро не стал останавливаться. Камни против пистолета это не делал. Может и повезет, но он в этом сомневался. Джон знал, в каком направлении находится Ромеро, и только он рискнет высунуться, чтобы бросить камень, Джон получит хороший шанс ослепить его фонарем и пристрелить. «Продолжай идти вверх», — сказал он себе. «Заставь Джона тебя преследовать». Он бросил еще камень, не целясь, но Джон не стал стрелять вслепую. «Отлично», — подумал про себя Ромеро, продираясь сквозь темные кусты. «Пока Джон следует за ним, все отлично». «Плод», — подумал он. Они нашли мой лагерь. Нашли машину. А плот они нашли. В темноте трудно было сориентироваться. Там был изгиб реки. Да, и склон с одной стороны приближался к воде. Ромеро бросился вперед, стараясь как можно больше шуметь, чтобы Джон обязательно бросился за ним. Пусть думает, что Ромеро в панике. Для усиления иллюзий он бросил еще один камень по крутой дуге, туда, где Джон его выслеживал. Ветка хлестнула по лицу, он не обратил внимания. Только рвался вперед, заметил изгиб берега и, когда споткнулся о плот, чуть не врезался головой в один из камней, которые напихал в плот для тяжести. Фонарь Джона мигал позади, ощупывая кусты. Быстрее! Ловя ртом воздух, Ромеро снял куртку, напихал ее большими камнями, которые уже были внутри плота, и стащил плот в воду. Джон внизу по течению услышал и направил на него фонарь. Но Ромеро уже успел нырнуть в кусты, глядя, как течение подхватило плод и понесло вниз. В лунном свете и луче фонаря выпирающая куртка была очень похожа на притаившегося внутри плота человека, который рассчитывает таким образом скрыться от пуль. Джон бросился к реке и выстрелил. Потом еще раз, ярко полыхнув дульной вспышкой. Но выстрелы были еле слышны за ревом реки, который заглушил и шум, когда Ромеро бросился из кустов и налетел на Джона, локтем раненой руки передавив ему горло, а здоровой рукой, ухватившись за руку с оружием. От силы удара они оба свалились в воду. Тут же их подхватило течением, ошеломляюще свирепым и холодным. Голову Джона затянуло под воду. Вцепившись в противника и стараясь удержать его внизу, Ромеро одновременно боролся с течением, уносившим его во тьму. Поток поднял его вверх и бросил вниз. Холод был так яростен, что все тело сразу онемело. И все равно он продолжал стискивать горло Джона и пытаться вырвать у него пистолет. Мимо мелькнуло здоровенное бревно. Течение задирало его конец. Джон вырвался на поверхность. Ромеро ушел под воду. Руки Джона придавили его вниз. Ромеро судорожно стал отбиваться ногами, услышал, как вскрикнул от боли Джон и выскочил на поверхность. В пяти футах от него Джон старался удержаться на поверхности и одновременно наводил пистолет. Ромеро нырнул. Услышав выстрел, Ромеро добавил к силе течения собственные усилия и вынырнул справа от Джона, схватив его за руку с пистолетом, выкручивая. «Сукин ты, сын!» – подумал Ромеро. «Если мне суждено здесь подохнуть, я и тебя прихвачу с собой!» Он потянул Джона под воду. Их ударило об камень, от боли Ромеро вскрикнул под водой. Ловя ртом воздух, он выскочил на поверхность. Увидел, как стоящий перед ним Джон наводит пистолет. Увидел фары пикапа, освещавшие мостик. Увидел огромное дерево, застрявшее в узком промежутке между рекой и мостом. Джон не успел выстрелить, как Ромеро налетел на ветвь. Через миг в него же врезался Джон. Прижатый к веткам силой течения, Ромеро потянулся к пистолету, который Джон навел в упор. И тут лицо Джона исказилось от неожиданной боли. Огромный булыжник упал на него с моста и расколол череп. Ромеро не сразу понял, что на мостике над ним стоит мыть. Его слишком парализовало ужасом при виде потока крови, залившего лицо Джона. Через миг течением принесло бревно, ударившее Джона в грудь и унесшее его под ветки. На миг в свете фар Ромера показалось, что он видит торчащее из груди Джона бревно. Но тут Джон, дерево и бревно оторвались от моста и скрылись в белой воде. Уносимый вместе с ними, Ромеро поднял руку, пытаясь схватиться за мост. Не смог. Пролетая в потоке под мостом, выходя с другой стороны, он напрягся, ожидая удара камнем, который лишит его сознания, как что-то его схватило. Руки. Мэтью лежал животом на настиле моста, вытянувшись как мог далеко и держал Ромера за рубашку. Ромеро стал помогать ему себя вытащить, стараясь не глядеть на разбитый лоб и правый глаз Мэтью, куда пришелся удар камня Ромеро. Схватившись за его руки и подтягиваясь, Ромеро почувствовал, как скользят какие-то осколки по правой ноге, и потом он и Мэтью рухнули на настил моста, хрипло дыша и пытаясь перестать дрожать. «Ненавижу его!» – сказал Мэтью. Минуту Ромеро был уверен, что слух его обманывает, что после выстрелов и рева реки он слышит звуки, которых нет. «Ненавижу его!» повторил Мэтью. «Боже мой, ты говоришь!» Как выяснилось потом, впервые за 12 лет. «Ненавижу его, ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Освобожденный от молчания, давившего его почти две трети жизни, Мэтью безостановочно болтал всю дорогу. Когда они шли посмотреть, что с Марком, и обнаружили, что он мертв. Когда они возвращались в дом, и Ромеро вызывал полицию штата. Когда они переодевались в сухое и теплое, и Ромеро обрабатывал раны Мэтью. И когда они ждали полицию, и когда поднялось солнце, и полиция кишила повсюду на ферме. Истерическая литания Мэтью становилась все стремительнее и визгливее. И, наконец, врачу пришлось ввести ему успокоительное, и его увезли на машине скорой помощи. В группе был и тот полицейский, у которого Ромеро тогда просил помощь. Узнав, что произошло, из Санта-Фе прибыли начальник полиции и сержант. К тому времени уже начались раскопки и показались тела. Во всяком случае то, что от них осталось, когда всю кровь выцедили на поле и разрезали тела на куски. «Боже милостивый, сколько их!» – спросил полицейский штата, когда в почве полей стали находить все больше и больше фрагментов тел в разных стадиях разложения. «Это происходит столько, сколько Мэтью себя помнит», – ответил Ромеро. «Его мать умерла, когда он родился». Она лежит под землей на одном из полей. Отец умер от сердечного приступа три года назад. Они его просто где-то здесь похоронили. Каждый год в день средней даты последних морозов, 15 мая, они приносили кого-нибудь в жертву. Чаще всего бездомных, которых никто не хватит. Но в прошлом году это были Сьюзан Кроуэлл и ее жених. Их угораздило проколоть шину прямо рядом с фермой. Они пошли сюда и попросили разрешения позвонить. когда Джон увидел намирание этого штата. «Но зачем?» – спросил начальник полиции в смятении, а в полях находили все больше и больше фрагментов. «Дать жизнь земле». Об этом и был рассказ Дега Лоуренса. «Плодородие земли и смена времен года». Я думаю, что Джон так пытался объяснить своим жертвам, почему они должны умереть. «А ботинки?» – спросил начальник полиции. «Не понимаю, при чем здесь ботинки?» Их выбрасывал Люк. Четвертый брат? Да, он лежит где-то поблизости. Покончил с собой. У начальника полиции был такой вид, будто его сейчас тошнит. Всю весну, пока овощи вызревали до продажи, Люк разъезжал по фермам Санта-Фе, продавая замшелые камни. Каждый день он проезжал по Олд пекос Дважды в день проезжал мимо Баптистской церкви. Психологически он был под тем же давлением, что и Мэтью. Но Джон не подозревал, насколько он близок к срыву. Эта церковь стала попыткой Люка к отпущению грехов. Однажды он увидел на дороге возле церкви старые ботинки. Вы хотите сказать, что первый раз их выбросил не он? Нет, это кто-то решил пошутить. Но они навели его на мысль. Он увидел в них знак Божий. Через два года он стал выбрасывать там обувь жертв. Она всегда была проблемой. Одежда разлагается довольно быстро, но ботинки гораздо дольше. Джон велел ему бросать их в помойку где-нибудь в Санта-Фе. Люк не мог себя заставить это делать, как не мог заставить себя войти в церковь и помолиться за свою душу. Но он мог бросать обувь около церкви в надежде, что будет прощен и что жертвы его семьи обретут спасение. А на следующий год он бросил ботинки вместе с ногами, сказал сержант. Джон не знал, что он их взял. Когда узнал, он посадил Люка под замок. Однажды утром Люк вырвался наружу, ушел в поля, встал на колени и перерезал себе горло от уха до уха. Наступило молчание. Снаружи у кучи свежевывернутой земли кто-то крикнул, что нашли еще фрагменты тел. Ромеро взял отпуск по болезни. Четыре года он раз в неделю ходил к психиатру. Когда он слышал, как кто-то объявляет себя вегетарианцем, он отвечал «Да, я тоже был вегетарианцем, но теперь я плотоядный». Конечно, на одном мясе существовать он не мог. Организму человека нужны витамины и минералы, которые дает растительная пища. И хотя Ромеро пытался заменить их витаминными таблетками, оказалось, что нельзя прожить без объема даваемого этой самой растительной пищей. И потому он мрачно ел овощи. Но при этом всегда думал о тех восхитительных, неимоверно больших, сияющих, очень здорового вида помидорах, огурцах, перцах, баклажанах, капусте, бабах, горохе, моркови и редиске, которые продавали братья Парсонс. Вспоминая, чем их удобряли, он жевал, жевал, жевал, но овощи всегда застревали у него в горле. Текст читал Макс Плискин.